Глава двадцать Баба-Яга против. Любишь кататься? Катись к чертовой матери. Мы почти спустились к общему залу, что служил обучающимся в школе Гарпиум местом для принятия пищи, а демон так и не проронил ни слова. То, что Стайлз в курсе моей тренировки, я поняла сразу, как только открыла дверь ректору. Маро был зол. Не просто так и не по своим причинам. Зол на меня. Об этом говорил взгляд демона и его напряженная поза. Вызвало ли это во мне неудобство или дискомфорт? Вот фигушки, я тоже была в бешенстве. Во-первых, как человек цивилизации, я не привыкла стирать руками. Носки и собственное нижнее белье не в счет. Час в ванной отлично поспособствовал собственной накрутке. Диалог с фамильяром и общее с ним наблюдение добавили перчинки в настрое. А во-вторых,. Сам виноват, что оборотни изъявили желание познакомиться со мной. Вот где он был. Если с потомственной принцессой, то почему Лорин торчала на тренировке Обратни вместе со своими однокашницами? А если с главной жрицей, то... Бесит. Не злись, а то будет атомный взрыв. Нет, ты только вдумайся, что эти гарпии делают. Это же публичный дом с опцией результат сношения на вынос опаивают девиц травками, всячески травят различными возбудителями. Да я не могу понять, как женщины отдают своих детей вот этим, уставшим от ожидания второй половинки». Возмутилась мысленно, сжимая пальчики в кулак. «Одно дело, когда выбор делает две стороны, но тут попахивает сутенерством». Тут да вот я не соглашусь. Вливание свежей крови в ряды древних стражей необходимо». Иначе раса переродится. К тому же приезжие мужчины не оставляют гарпий без подарочка. По договоренности, которая заключается письменно и скрепляется магической печатью фурии, отец обязуется оставить второго ребенка. Этой же дамочке, от которой получает своего долгожданного наследника или ее подруги без разницы, обычно мужчины не любят задерживаться. Поэтому выбирают первый вариант. И я скрипнула зубами. Перед лицом слишком быстро оказалась огромная позолоченная дверь. И я, Маро и сопровождающий нас горгульи вошли в главный зал. Сколько ни старалась, но у меня не получалось оградиться от пылающих негодований мыслей. Двигаясь механически, шла за демоном. Только бы не взорваться. Нас поприветствовали поднявшись со стульев, словно принц в своем замке отдыхает, а не приперся на другой конец империи в закрытую резервацию по приказу своего отца. Милин произнесла гостеприимные речи, «Представила меня официально и призвала девушек и парней всячески мне помогать в обучении, если это потребуется. Также жрица огласила срок нашего с демоном пребывания, чтобы и студенты с Карлонской школы, И сами гости Гарпи и Оборотни знали, что долго пользоваться их гостеприимностью странная парочка из столичной академии не планирует. Шоком стало то, что Стайлс и Майкл Рейн – закадычные друзья. Когда эти двое здоровались, усаживаясь по обе стороны от меня, приятельские улыбки и по-настоящему расслабленные плечи Моро вывели меня из себя окончательно. Значит, все-таки знает Маро, какие тут нравы. И ему норм? Жалик, наверное, понял, что его пояснение только еще больше заводит меня. Поэтому остальную часть ужина не подавал признаков жизни, лишь единожды остановив: Не пей, соки, лошадиная доза Виагры, если переводить на доступные тебе представления. За неделю я загнусь от жажды: ни воды, ни пить, ни сока. Чертовы варвары. Как интересно, мужчина переносит эту дичь со стимуляцией желания. «На мужчин травки не действуют». Жалик захихикал, а я вовсе перестала видеть в окружающем меня балагане юмор, если только черный, и то с намеком на разврат и извращение, нежели смерть. Выпиющая несправедливость. Разговоры за главным столом, стоящим на возвышенности ровно перпендикулярно трем другим, резко оборвались. Жрица улыбнулась милой елейной улыбкой. «Что-то не так, се! Я давно уяснила, что Сия – это должность, статус королевы Фурий, поэтому не смогла не воспользоваться брошенным мне предлогом. Раздраженно передернув плечами, дабы сбросить с себя любопытные взгляды сидящих в окружении жриц мужчин скривилась, указав на кубок соком. Это пойло. Озаботьтесь, чтобы настоек с вашими травками не было в моем бокале и графине с водой. Я предпочитаю сама определять время, Когда и с кем мне впадать в безудержное безумство страсти? А лица у мужчин вытянулись, жрицы сбледнули. Я поняла, что нюанс с травками был секретиком у некоторых. Пох! Это подлость, какого края не глянь. Пусть, наконец, возьмутся за ум. А если глазки не хотели, надо было не подсовывать эту дрянь мне. Собаки сутулые. Рядом что-то завибрировало, и я даже не сразу узнала вибрации рычания. Причем не со стороны оборотня, а демона. Стайл схватил мой кубок и шумно вдохнул. Стало как-то не по себе, когда за демоном повторил оборотень, только проделывая схожую процедуру с графином. Я сыта. Поднявшись со стула, хмыкнула, резко успокаиваясь. Поведение мужчин обнадеживало. Переглядывание студентов школы Гарпии тоже. Облегчение в их глазах говорило само за себя. «Приятного всем аппетита!» кто меня не остановил. Но на выходе из зала, уже коснувшись ручки двери, я услышала угрожающий шепот Маро: «Как это понимать, Милин?» «Предлагаю поговорить в моем кабинете». «Пожалуй, я присоединюсь к вам», — рыкнул оборотень, шумно поднимаясь из-за стола. «Ну и зачем?» Раздалось за спиной, стоило мне выйти из зала и ступить на парадную лестницу. Я даже не заметила, как Лорин Орта умудрилась прошмыгнуть незаметно следом за мной. Зачем что? Стоя на ступени выше блондинки, я чувствовала и свой возраст, и превосходство над недопринцессой. Зачем ты обнародовала при всех секрет жриц? Наши все прекрасно знают о настойках, а посвящать чужих было глупо. Что, если они начнут строить из себя героев? И расскажут своим о вынужденных мерах роста популяции у Гарпий. Что, если к нам перестанут ездить? От горгулей и Гарпии не могут беременеть. Ты понимаешь, к чему это приведет? Истину говорят про чужой монастырь и никому не нужный устав. Мудрые твои земляне. Я разозлилась. Даже знаю прекрасно. Почему? Потому что Жалик сейчас оказался прав. Правда, никому не нравится однако у меня тоже была достойная причина для вредности. Тогда и ты ответь мне, для чего ваши жрицы решили заодно со своими молотками и меня опоить возбуждающими средствами? Это была ошибка. Точно скажу чуть позже. Лорин скривилась. «Как только узнаю. Поверь, тому придурку, что проделал такую... шутку, не поздоровится. Надо было сказать, Милин. «Меня терзают смутные сомнения. Не с подачи главной жрицы, некто... веселый, решил проделать со мной такую шутку?» Лорин Орта хмыкнула, бесстрашно становясь со мной на одну ступень лестницы. «Нет. В отношении этого были сделаны противоположные указания. Нам не нужны неприятности с фуриями». Девушка прикусила губу, склоняя голову на бок. «Пусть ты единственная их представительница...» Но наши защитные артефакты прекрасно чувствуют себя. Сегодня были зафиксированы сильнейшие колебания фона. Пока ты не вскочила со стола и не разразилась гневной тирадой, мы знатно переволновались, пытаясь выяснить причину. Думай о гарпих что угодно, но мой народ не так плох. Лорин принялась подниматься, явно закончив разговор. Девушка задержалась лишь на секунду, когда преодолела первый пролет лестницы. Обернувшись, блондинка усмехнулась. «Оборотни. Не верю в их простоту. Они слишком частые гости в Скарлоне, чтобы быть не в вопросе подозрительной доступности гарпий. А ты?» Не выдержала я, снедаемая любопытством. «Ты тоже, но...» Лорин улыбнулась открыто. ее глаза смеялись. В этот момент она показалась мне доброй старушкой, знающей все секреты Вселенной. К сроку, когда должны приехать очередные гости, жрицы опрашивают и выявляют желающих поучаствовать в празднествах. Несмотря на готовность ответить, белокурая гарпия с трудом подбирала синонимы к тому разряду безобразия, который излагала. Я осталась, потому что ректор Маро не сопроводил меня в ним. Сейчас в городе только те, кто согласился на связь с оборотнями. Остальные... Орта замялась. Оглядевшись по сторонам, произнесла по губам. «Остальные за городом». «Священные чаще. «Ты откуда знаешь?» «Гарпи и Гаргули всегда жили в священные чаще. Разница лишь в том, что несколько тысячелетий назад она была на месте Дворца Демонов». «Ну и дела». «Ага, ты лучше ушами не хлопай и напросить чащу сходить». Раз артефакты так волнуются, когда ты недовольна, грех этим не воспользоваться. Священная чаще это рай не только для крылатых. Куриям она тоже полезна. Меня долго упрашивать не надо. Быстро сократив расстояние между собой и Лорин, убедительно попросила: Я хотела бы посетить ее. Ее. Я сказала Зага. Знаю, что ты сказала. Но видишь ли. Задрав рукав в платье, показала девушке татуировку. «У меня есть разумный справочник, который дополняет твои ответы». Лорин так жадно смотрела на тату, что я как можно быстрее вернула рукав на место. «Жало советует посетить ваше загородом, а я советы фамильяра стараюсь не игнорировать». «Завтра. На рассвете». Орта дышала так часто, будто метровку пробежала. Я Буду ждать тебя по твоим окнам. Не надо знать твоим соглядатым, куда ты уходишь. Почему? Потому что гаргули не только твои надиратели, но и наши». Блондинка совершенно неожиданно развернулась к приоткрытому окну на площадке и, расправив плащ, выпрыгнула, как птица. У меня сердце от страха в пятки ушло. Подскочив, убедилась, что гарпи летит, а не валяется внизу на пороге парадного входа. «А ничего такая, Артеган. Лучше, чем ее прародительница Симая. Дочь последней Сии была избалованной горючкой. Кайла оказалась куда прочнее». Войдя в комнату, закрыла дверь на засов, чисто по инерции. «Может, завтра мы узнаем, что случилось с девочками?» «Хоть бы». Жало тяжело вздохнул. «Это не дает мне покоя последние пять тысяч лет». Мне стало реально обидно за несчастного фамильяра. Ему и так всех своих хозяев хоронить, а тут еще и таких молодых. Аж нос от жалости защипала. «Узнаешь», – заявила решительно, вытягивая из запястья светящуюся сталь. «Но покоя не жди. Я собираюсь прожить максимально долго и в новом мире познать все. Больше никаких отсидок за столом, никаких пряток между книжными стеллажами. Мне нравится сарур». «А кому не по душе то, что я здесь появилась, пусть катится лесом!» Положив меч на разложенные в один момент книги, выданные мне школой гарпий, потянулась от души. «Изучай пока. Я купаться. Потом тоже полистаю историю перед сном. И не переживай». Улыбнулась, чувствуя, что Жалик хочет мне сказать, даже без непосредственного контакта с ним. И тыкнула указательным пальцем на запястье. Когда буду ложиться, обязательно верну тебя на законное место.